как подошли войска противника во главе с Сяхоу-Юанем и Джанхэ. В пятнадцати ли от заставы они и разбили лагерь, но только расположились на отдых, как в лагерь к ним ворвались войска Ян-Ана и Ян-Женя. Отряд Сяхоу-Юаня потерпел поражение и вынужден был бежать. «Цао-Цао!» В ярости хотел казнить незадачливого военачальника, но его отговорили. На другой день Цао Цао вместе с Сюй Чу и Сюй Хуаном поднялся на возвышенность и, когда увидел укрепление врага, промолвил «Да, победы здесь нелегко добиться». Прошло более пятидесяти дней, но противники в бой не вступили. И вдруг Цао-Цао отдал приказ об отступлении. «Отход наших войск ослабит бдительность противника», — сказал Цао-Цао. «Тогда мы с легкой конницей ударим с тыла и нанесем ему поражение». Приказався Хоу-Юаню и Джанго с отрядами по три тысячи легко вооруженных всадников пробраться глухими тропами в тыл противнику, Цао-Цао снялся с лагеря. Между тем Ян-Ан задумал ударить на отступающего Цао-Цао. Ян-Жень уговаривал его повременить, пока не выяснится истинное положение вещей. Однако Ян-Ан решил поступить по-своему. В тот день поднялся густой туман, и, пройдя небольшое расстояние, войска Ян-Ана остановились. Сяхоу-Юаня туман застал в горах. Совсем близко слышались голоса, ржание коней, и Сяхоу Юань, боясь столкнуться с противником, старался побыстрее пройти опасное место. Продвигаясь в тумане почти наугад, его войско подошло к укреплениям Ян-Ана. Охрана, решив, что это свои, Настеж раскрыла ворота. Сяхоу Юань ворвался в незащищенные лагеря, и приказал зажечь факелы. Воины Ян-Ана разбежались. Как только рассеялся туман, Ян-Жень вступил в бой с Сяхоу-Юанем, на помощь которому подоспел Джан-Хэ, и обратил врага в бегство. Ян-Жень ушел в Нань-Джен. Вылазка Ян-Ана тоже окончилась плачевным. Преследуемый огромным войском Цао Цао, он бежал к своим лагерям, но они уже были заняты Ся хоу юанем Зажатый с двух сторон Ян Ан вступил в рукопашную схватку с Джан Хэ и был убит, а его разгромленное войско бежало на заставу Ян Пингуань под защиту Джан Вэя. Но Джан Вэй, как только узнал о захвате противником лагерей, покинул Ян Пингуань и бежал в Ханьчжун. Так Цао Цао овладел заставой. Вернувшись в Ханчжун, Джан Вэй рассказал брату, что Ян Ан и Ян Жень не сумели защитить свои лагеря, и поэтому пришлось сдать заставу. Джан Лу хотел казнить Ян Женя, Но тот стал оправдываться. Я уговаривал Ян-Ана не преследовать Цао-Цао. Не моя вина, что он не послушался. Дайте мне отряд войск, и я разобью врага. Вскоре Ян-Жень с большим отрядом двинулся к Нань-Джену. Готовясь к наступлению, Цао-Цао послал Ся-Хоу-Юаня разведать, как обстоят дела на Нань-Дженской дороге. И там Ся-Хоу-Юань столкнулся с отрядом Ян-Женя. Более 30 раз схватывались Ян Жэнь с Сяоху Юанем, но силы их были равны. Тогда Сяоху Юань, притворившись побежденным, обратился в бегство, увлекая за собой Ян Жэня. Но когда тот настиг его, вдруг на полном ходу повернул своего коня и на месте зарубил противника. Войско Ян Жэня было разбито. Когда весть об этом достигла Цао-Цао, он повел войско к Наньчжену и стал там лагерем. Тогда Джан Лу срочно созвал совет. — Я знаю человека, который может одолеть Цао-Цао, — сказал военачальник Ян Пу. — Это Пан Де из Наньчжена. Джан Лу тотчас же позвал Панде и велел ему идти в поход во главе десятитысячного отряда.